Накануне отъезда он набрался мужества и позвонил ей, чтобы попрощаться в последний раз. Но Кэрол не оказалась дома, и Чарли решил, что это, возможно, и к лучшему. Ему нечего было ей сказать, кроме разве что избитых слов о том, как он сожалеет обо всем, что с ними произошло. Но разве можно сожалеть о разбитой жизни? Правда, Чарли все еще хотел понять, как с ними могло случиться такое. Но Кэрол вряд ли могла объяснить ему что-либо, хотя и относилась к случившемуся почти что с философским спокойствием. И потом, у нее есть Саймон, а у него никого. Сытый же, как известно, голодного не разумеет. Утром в день отъезда он проснулся рано. Дождь лил, как из ведра, и Чарли долго лежал на узкой гостиничной кровати, вспоминая, куда он, собственно, едет и почему. Потом он вдруг сразу обо всем вспомнил, и на душе у него стало совсем скверно. В какой-то момент Чарли был даже готов послать к чертовой матери фирму и остаться в Лондоне. Ведь, может, со временем он сумел бы найти приличную работу, выкупить дом? Увы, даже для него это была совершенно безумная идея. И Чарли понял, что никогда не сможет осуществить ее. И все же сразу отказываться от этой затеи ему не хотелось, И Чарли еще немного прижал в постели, смакуя эту мысль и прислушиваясь к шуму дождя за окном. В конце концов, он все же заставил себя встать и принять душ. Утро казалось ему бесконечным, и Чарли решил выехать в аэропорт сейчас же. Хотя по расписанию самолет вылетал только в половине первого. Впрочем, при такой погоде рейс могли и задержать. Но Чарли не хотелось об этом думать. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы удержаться от звонка Кэрол. Выйдя из душа, он торопливо оделся, повязал галстук, и ровно в десять был уже внизу. Ожидая заказанное накануне такси, Чарли в последний раз вдыхал сырой лондонский воздух, прислушивался к звукам проносящихся мимо машин и любовался очертаниями домов. Он чувствовал себя так, словно впервые покидал родной дом, чтобы отправиться в далекие края хотя на самом деле именно Америка была его родиной. Ему все еще не верилось, что он уезжает, и что уезжает он навсегда. В глубине души Чарли продолжал надеяться, что кто-то неожиданно подойдет к нему и удержит его от рокового шага, пока не стало слишком поздно. О, как ему хотелось бы, чтобы из такси вдруг выскочила Кэрл, и, обвив руками его шею, сказала, что произошла ужасная ошибка и что все случившееся с ними было просто дурным сном. Но из подъехавшего такси никто не вышел, лишь швейцар у двери отеля посмотрел на Чарли вопросительно, и он понял, что чуда не произойдет. Подавив тяжелый вздох, он направился к машине и, захлопнув дверцу, велел водителю ехать в аэропорт. Кэрол так и не появилась, и Чарли наконец понял, что надеялся он напрасно. Теперь она принадлежала Саймону. С тяжелым сердцем он глядел в окно, машинально наблюдая, как лондонцы спешат по своим делам, привычно не обращая внимания на дождь. Это был типичный ноябрьский дождь. Облажной, холодный, сопровождающийся пронизывающим ветром. И в сердце Чарли царила такая же унылая и холодная осень. Погрузившись в свои невеселые размышления, он даже не заметил, как они добрались до аэропорта Хитро. и лишь выйдя из машины, он понял, что обратной дороги для него нет».